Глава 58. Наживка. Нужно закинуть наживку. Наживку? Юнджу вопросительно наклонила голову. Что ты имеешь в виду? Ты же понимаешь, что дьявольские учителя используют в качестве жертвы игроков с особыми способностями высокого класса? Только что появившейся видеозаписи человек с татуировкой сказал. Возможно, потому что это игроки крупной гильдии, но большинство подготовленных жертв имели особые способности выше класса С. Сказанное им как раз и говорит о том, что они нуждаются в игроках с особыми способностями высокого класса. Он просто не стал об этом упоминать, будто это не так. Понимаю, конечно, Юнжу тяжело кивнула. На самом деле, она лучше кого бы то ни было понимала, что явольские учителя нацелены именно на таких игроков. Скорее всего, они будут нацелены на игроков с низким уровнем. Низким уровнем? Их целью станут игроки с низким уровнем и высокой особой способностью. Юнджу издала краткий возглас и кивнула головой. Обычно игроки, имеющие особые способности высокого ранга с повышением уровня, получали еще более высококлассные особые способности, но чем выше по уровню становились такие игроки, тем как правило, была выше вероятность того, что они связаны с гильдией или имеют постоянную пати. Для дьявольских учителей, действующих тайно связываться с игроками высоких уровней было слишком опасно. Согласная слышала, что в последнее время во воротах низких уровней участились случаи Тимкила и количество без вести пропавших слушая их диалог, тяжело кивнуло. Отряд Хваран, только что узнав о дьявольских учителях, тут же начал свое расследование и выяснил, что их целью является охота ради получения жертвы. Даже когда они впервые встретились с Кан-У возле врат низкого уровня, они пришли туда, чтобы провести расследование. Поэтому надо пустить слушок о том, что во вратах низкого уровня появился невероятно одаренный игрок. Спокойно продолжил Кан-У. хван непонимающе посмотрела на решительно настроенного Кан-У. Время поджимает. Что ты имеешь в виду? Они ведь узнали о том, что среди них находится шпион. Скорее всего, они задумаются о том, что информация о призвании могла утечь за пределы школы. Разве в таком случае они не станут еще более скрытыми? В ответ на ее вопрос Кан умедленно покачал головой. Они поднимут ставки. Поднимут ставки? Если бы прямо сейчас необходимо было пересечь их действия, ты бы как поступила, Хван Йон? Хм, если бы отрядом управляла я, то мы бы внимательно следили за игроками с особыми способностями ранга Б и выше. Так всегда и действуют. Это предсказуемо. Узнав, что их целью являются талантливые игроки с низким уровнем, так бы они и поступили. В таком случае они, разумеется, не смогут охотиться на игроков с особыми способностями выше класса Б, так как не будет уверены, за кем именно вы приглядываете. Именно. Поэтому они направят все свои силы на охоту за игроками с особыми способностями класса С. Пэк Хван сильно прикусила губу. Следуя ее логике, дьявольские учителя узнают о возможности быть пойманными за охоту на игроков с особой способностью ранга Б. Повысят ставки и рискнув, начнут охотиться на игроков с особой способностью класса С. Однако... «А разве нет вероятности, что они отсрочат свои планы и перейдут на еще более слабых игроков?» Настороженно спросила девушка у Кан У. Он самодовольно усмехнулся. «Нет. Они постараются завершить начатое как можно скорее и точно не опустятся до еще более слабых игроков. Почему ты так считаешь? Потому что они люди». Хваньон удивленно посмотрела на Кан У, а он без столики сомнения продолжил. Все же понимают, что успешно завершив начатое, они расширятся и получат еще больше поддержки. Именно поэтому они ни за что не понизят ставки. Это как-то странно? Ты хочешь сказать, что ради выгоды они готовы подвергнуть себя еще больше опасности? Именно. Почему ты так ду? Потому что все люди одинаковы. Из-за его уверенности ответа Хваньон прикусила губу. Кан У, посмотрев на нее, еще раз усмехнулся: Знаете о книге Не набрасывайтесь на мармелад? Знаю, Хваньон кивнула головой. Это всемирный бестселлер по саморазвитию, в котором простыми словами говорится о том, что если перетерпеть соблазн, можно получить большую выгоду. А знаете, почему она стала бестселлером? Потому что в ней изложены основные принципы, делающие человека успешным? Нет, эта книга стала популярной, потому что большинство людей таковыми не являются. Противостояние, манящее соблазну. Посмотрев на это простое предложение, может показаться, что задача не такая уж и сложная. Когда третье лицо наблюдает со стороны люди, не способные противостоять соблазну и в итоге подающиеся ему, выглядят мерзко и глупо. Но когда дело доходит до самого этого человека, вероятность того, что он поступит так же мерзко и глупо, в этот момент они признают, насколько опасными могут быть соблазны. А следом за этим и понимают, что перетерев, можно получить большую выгоду. Люди не могут отказаться от находящегося перед ним сладкого мармелада. Это не значит, что они глупо или узко мыслят. На принятие такого решения влияет страстное желание, механизм работы которого блокирует способность принимать другие решения. Разумеется, существуют и те, кто способен контролировать свои желания. Глаза Кан-У сверкнули. По мнению Кан У, не все люди слепо потакают своим порывом. Неизвестному в красной маске, как и всем дьявольским учителям, будет сложно противостоять искушению, так как они получили маги. Люди, принявшие в себя маги, постепенно превращаются в демонов, а демоны, как известно, всегда испытывают жажду. Даже для Кан У, прожившего в качестве демона долгое время, не просто было противостоять соблазнам. Поэтому Кан У был уверен, что они не смогут обуздать жажду. «И кого ты думаешь использовать в качестве наживки?» – спросила Юнджу, слушавшая их диалог. Если это игрок низкого уровня, но с высокой особой способностью, то на него, скорее всего, уже обратила внимание пресса, или же он вступил в одну из крупных гильдий. Не себя ли ты хочешь сделать приманку? Нет, это будет сложно провернуть, так как все уже знают меня как талантливого новичка, спонсируемого Red Rose. Значит, ты собираешься пустить ложный слух? Это все равно, что рекламировать наживку. Не пойдет. Слуша ответы Кан У, Йонжу прикусила губу и нахмурилась. Ну а кого тогда? «У меня есть кое-кто на примете». Улыбнувшись, ответил Кан У, игрок, находящийся на низком уровне, но обладающий особой способностью выше ранга С. Персонажа, не желающего присоединяться к гильдии и неизвестной общественности. Кан узнал такого человека, Ким Си Хун. Человек с выдающимися навыками, которого удалось подчинить себе. Игрок, получивший на первом ранге способность не класса С, а ССС, приманка, перед которой действительно невозможно устоять. Кан У еще раз вспомнил о неизвестном в красной маске и, прищурившись, сверкнул взглядом. Прошла неделя с момента инцидента со шпионом. После одобрения девушки предложения Кан У, по стране заметно стали распространяться слухи о Ким Хуни. Его имя не засветилось ни в новостях, ни среди высокопоставленных лиц. Вместо этого, его имя стало главной темой сплетен среди игроков начального уровня. Необычно. Взгляд Кан У, листающего ленту в соцсети, блеснул. По интернету гуляла новость, заголовок, звучащий как лица. Во врата низкого уровня есть игрок, скрывающий свои особые способности, высокого класса. Не слишком бросающаяся в глаза, но способная заинтересованность информация. Он не знал, чьих рук и так делают: то ли Юнджу, то ли Хваньон, но информация разлетелась по сети с невообразимой скоростью, хотя мне казалось, что ни у кого из них нет таланта в этой отрасли, что у Хваньон, прямолинейной холодной девушки генерала, что у вспыльчивай не было таланта в области фальсификации секретной информации. Но я знаю, кто мог бы это сделать. Пометикан Увс плыл лицо, входящего в состав Рэд Роуз, человека, с которым он сталкивался каждый раз, приходя в офис. Юноша, производящий впечатление спокойного человека, начальник отдела кадров Пак Хён У. Ну, в общем-то, не важно, кто это сделал, главное, что хорошо. Кан У положил телефон в карман. Слегка потянувшись, Кан У повернул голову в сторону потрепанного окна, ведущего в комнату в подвале. Через стекло было видно лежащую на кровати женщину средних лет и ухаживающую за ней Сихуна. «Их дом еще хуже, чем у Хан Соль», – подумал Кан Ун, наблюдая за парнем. Сихун стал приманкой неделю назад. Кан Ун, не заходя в дом, находился возле него сутками. Ведь неизвестно, когда за ним придут дьявольские учителя. «Я не могу потерять этого парня». Несмотря на то, что его используют в качестве наживки, у Кан У и в мыслях не было подвергать его реальной опасности. Хоть Синхун этого и не знал, но его душа была полностью подчинена Кан У. Он не собирался растрачивать выдающиеся силы парня и приманку или что-то в этом роде. Ведь если я сделал его своим подчиненным, то должен нести за него ответственность». Кан У подумал о том, что если бы Син обо всем знал, то имел бы полное право кричать на Кан У и считать его лицемером, но это вовсе не значит, что можно отказаться от ответственности. В будущем ты станешь выдающимся человеком. Кан У с грустным выражением лица продолжал наблюдать, как Сихун ухаживает за женщиной, скорее всего, его мамой. Он будет становиться все сильнее и могущественнее, и вложенные в него силы оправдают себя. Если так подумать, то распространяющиеся о нем слухи смогут еще немного ускорить этот процесс. Мам, я ушел! Сихун, открыв дверь, вышел наружу. Он, как всегда, направлялся ко вратам, где его ожидали Хансоль, Тесу и Инби. Выдя на улицу, Сихун с тяжестью и грустью вздохнул. Остановившись, он ненадолго задумался, его глаза покраснели, и он обратился сам к себе, как бы давая обещание. «Крепись! Еще немного, и ты сможешь вернуть все долги!» Сихун коснулся висевших на поясе ножен и сдвинулся с места. Прятавшись и неподалеку Кан-У Так он стал игроком ради того, чтобы вернуть долги и ухаживать за больной матерью. Кан-У, нагнув голову, проследил за Сихуном. «Он и правда главный герой!»